Глава шестая Понедельник преподнёс Сергею один неприятный сюрприз. Сразу после занятия его нашла Лайза и сказала, что назначила его на патрулирование Академии с трёх до семи. Она сильно извинялась, но сделать ничего было нельзя. Если уж он официально стал одним из членов студсовета, то должен был регулярно ходить на патрулирование. «Понимаешь», – проговорила Лайза экспрессивно. Это одна из наших привилегий – самостоятельно поддерживать порядок в Академии. Это очень важно, потому что придает нам гораздо больший вес. Лайза попыталась прочитать ему целую лекцию о привилегиях и обязанностях студсовета, но Сергей прервал ее, спросив, что же ему придется делать конкретно, на что получил ответ, что ему все объяснят в процессе патрулирования. В общем, поход на кафедру вампиризма откладывался до завтра. В три часа дня Сергей зашел в помещение студенческого патруля, расположенное на первом этаже главного корпуса, и доложил дежурной о своем прибытии. Ему выдали на рукавную повязку, дали в напарники старшекурсника, оказавшегося хмурым негром из Судана, и отправили патрулировать территорию. Звали его напарника Хасан Бардаби. Он учился уже на третьем курсе и оказался совершенно неразговорчивым типом. Сергею пришлось задать ему сдюжину вопросов, чтобы выяснить, что же они должны делать. Если вкратце, то им нужно было банально следить за порядком, пресекать драки между студентами и любое другое социальное поведение, следить, чтобы мусор кидали в урны и тому подобное. В общем, довольно скучное и простое дело. Они летали по академии уже часа два, периодически встречаясь с другими подрулями и даже пресекая попытки некоторых студентов похулиганить, Когда Сергей, к своему великому удивлению, увидел в составе летящей им на встрече пары патрульных Селесту. «Вот так встреча! Привет, Селеста!» — воскликнул он. «Я и не знал, что ты тоже патрульная!» Селеста, увидев его, смутилась, но потом все же преодолела смущение и ответила. «Привет, Серхи! Просто так получилось!» Ее напарница, темнокожая мулатка с дредами на голове, спросила. «Ты его знаешь? Кто он? Новенький? Я его раньше не видела!» Это Сергей Дмитриев. Тут же ответила Селеста. Мы с ним учились в одной группе в прошлом семестре. А, -а, -а вспомнила. Он русский князь. Точно. Его пару дней назад ввели в тут совет. Ну, привет, новенький, добавила она, обращаясь ко мне. Постарайся не задирать нос от того, что ты теперь в тут совете. Мы, простые патрульные, ничем вас не хуже, особенно когда дело доходит до поддержания порядка. Понятно? Серх, вовсе не такой и даба. «Он никогда не ввел себя так, как ты сказала». «Ладно, ладно, я все поняла», — с улыбкой ответила Мулатка. «Ты не забыла, что мы тут не болтать должны, а искать нарушителей порядка?» «Ух, нет, прости», — спохватила Селеста. «Серхи, прости, но нам нужно лететь дальше. У тебя когда заканчивается дежурство?» «Да, где-то через час», — ответил Сергей, прикинув время. «И у меня тоже. Подождешь меня у базы патрульных, ладно?» — спросила Селеста, вглядываясь в его лицо. «Без проблем, подожду, конечно», — ответил он. После этого они разлетелись в разные стороны и продолжили патрулирование. «Ты знаешь Селесту?» — спросил Хасан, когда они отлетели на некоторое расстояние. «Мы учились вместе в первом семестре, а что?» «Да так, она забавная», — протянул его напарник. «Патруле всего пару месяцев, а уже все ее знают. Она задержала больше полудюжины отпетых хулиганов. Вообще никому спуску не дает». У нее такие данные, ты бы видел, как она сражается». «Сражается? Селеста? Да ладно!» «Ты что? Она очень крутой маг-контактник. Я видел ее спаринги Она просто невероятно Двигается так быстро, что не всегда успеваешь уследить. Селеста дерется? Ты серьезно? Она же вообще не приемлет насилие!» Проговорил Сергей пораженно. «Не знаю, с чего ты это взял, но она очень крутой боец. Поверь мне, таких, как она, в патруле единицы Серьезно произнес Хасан, и было понятно, что он совершенно не шутит. Сергей решил, что, пожалуй, стоит прекратить этот разговор и поговорить с самой Селестой. Тем более, что они должны были уже скоро встретиться. Сергей сидел на лавочке, а рядом с ним на самом краешке примостилась Селеста. Она ждала его у входа на базу патрульных. Они отлетели в парк и уселись на скамейку. Сергей молчал, не зная, с чего начать разговор. Селеста тоже не говорила ни слова, только немного нервно поправляла заколку, что он ей подарил перед Новым Годом. Наконец Сергей вздохнул и сказал, «Прости, мне нужно было найти тебя раньше». Но просто как-то времени не нашлось, все так запуталось. «Ричард и Жозефина тебя все еще донимают?» «Нет, уже нет», – тихо проговорила Селеста. «Я ушла из нашей группы, перевелась в другую, там у меня все в порядке». «Да, правда? Это отличная новость». «Я так рад, честно. Я же давно советовал тебе так сделать». «Я помню, поэтому и решилась». «Селеста, ты знаешь, я теперь князь. Меня перевели в группу к благородным, соответствующую моему положению. Я не особо хотел, но меня даже не спросили на самом деле». «Серхи, скажи, ты все еще хочешь со мной общаться?» Спросила Селеста, все так же глядя вниз. «Я тебе не кажусь слишком навязчивой и низкородной. Если так, ты мне сразу скажи, ладно?» Я тогда больше не буду тебе надойдать, честно». «Селеста, хватит, не неси ерунды». «Да, я виноват. Мне нужно было хотя бы зов тебе послать. Но дело вовсе не в тебе. Просто столько всего произошло. Я даже не знаю, с чего начать. В общем, если ты на меня не сильно обижаешься, то давай снова дружить, хорошо?» «Давай, я согласна». С энтузиазмом воскликнула Селеста, наконец-то подняв на Сергея глаза. В ее взгляде явно светилось счастье. Сергей улыбнулся и проговорил с облегчением. «Отлично, просто замечательно. Тогда скажи мне, ты правда стала настоящим бойцом? Мне тут Хасан про тебя полчаса распинался. Селеста снова покраснела и потупилась. Они все меня хвалят, слишком хвалят. Хотя я ничего такого не делаю. Меня с детства учили сражаться. Вот я и запомнила кое-что. Серхи, прости, я должна была тебе рассказать. Но как-то не было случая, извини». «Да ладно тебе». проговорил Сергей несколько легкомысленно. «Получается, у нас обоих были свои тайны. Ну и ладно, Селеста, я очень рад, что ты нашла себе занятие по душе и не собираюсь тебя ни в чем упрекать, правда». Селеста кинула на Сергея быстрый взгляд и заулыбалась. «Спасибо, правда, я... я так рада, что тебя встретила, ты мой самый лучший друг». Сергей немного смутился и проговорил. «Ну, вот и хорошо. Если хочешь, мы можем ходить в патрули вместе. Правда, не знаю, можно ли это организовать». «Можно, конечно, можно». Энтузиазм Селесты был просто беспредельным. «Я поговорю с дежурной смены, и она нас поставит на следующее патрулирование вместе. Я там на хорошем счету. Уверенно, мне пойдут навстречу». «Вот и ладненько», – проговорил Сергей, улыбаясь. «Хватит о делах. Лучше расскажи, как у тебя дела с учебой и вообще». Селеста улыбнулась. И, откинувшись на спинку скамейки, сказала, «У меня по всем предметам по 9-10 баллов. Честно, преподаватели меня очень хвалят». «Здорово. Я давно знал, что ты очень умная. Но раньше твои оценки были похуже». «Ну, больше мне никто не мешает учиться. Вот и все». «Извини. Я не думал, что отнимал у тебя столько времени». «Да нет, что ты. Ты мне нисколько не мешал. Я, Ричарди и Жозефини и остальных. Ричард вечно так на меня смотрел, что у меня все из рук валилось». «Селеста, ну вот скажи, почему ты раньше мне ничего не говорила?» «Серхи, ну что ты мог сделать? Ты же не мог заставить меня их уважать». «Я не дура и понимаю, что возможно, а что нет. Хватит об этом. Я уже в другой группе, и там у меня все в порядке. А как твоя учеба?» «Да так», — ответил Сергей, посмотрев в сторону. «В общем, пока справляюсь». «Да? То есть ты снова вместо учебы занимаешься всякой ерундой?» — проницательно спросила Селеста, покачав головой. «Ну, нет, просто времени не хватает. Невесты, поместья, то да сё. В общем, как-то не до учёбы мне было. Тут ещё и выяснилось кое-что. В общем, неважно. Я собираюсь поднажать на занятия, честное слово. Кстати, скажи, а ты знаешь что-нибудь о вампиризме?» «В вампиризме? Да нет, только то, что нам читали на лекциях. А что?» «Да так, просто интересно». «Серхи, тебе нужно думать о занятиях, а не о всякой ерунде». Хочешь, я тебе помогу, как раньше?» «Да пока вроде бы не нужно, спасибо. Но если понадобится, я знаю, кому обратиться», улыбнувшись, сказал Сергей. «Я всегда рада тебе помочь, только скажи», проговорила Селеста. В этот момент Сергею прислал Азов и Лири. Он ответил. Она поинтересовалась, где он и когда собирается домой, так как его все уже ждут. В результате Сергей быстро попрощался и полетел в Прин. Всю дорогу Сергей, улыбаясь, думал, как здорово, что он снова встретился с Селестой. Она вызвала у него самые теплые чувства. Он был ужасно рад, что ее неприятности остались позади. А ее успехи в учебе вызывали легкую зависть. Нужно ему подтягиваться. А то подзабросил он учебу, если быть до конца честным. Но и отложить изыскание, как вылечить маленькую лакшу, он не мог. Это то, что просто необходимо сделать в самое ближайшее время. «Нельзя допустить, чтобы маленькая девочка и дальше жила под угрозой отправки в Австралию. Просто нельзя!» С такими мыслями Сергей прошел сквозь портал в Берлинском МТТ и оказался в своем поместье. Он уже поднимался по лестнице, когда ему пришел незнакомый зов. «Да», — ответил Сергей, создавая телепатическую связь. «Голос на той стороне оказался холоден, но любезен. Князь Михайлов...» «Извините, что вот так бесцеремонно, но я подумал, что это самый быстрый способ связаться с вами. Меня зовут Карл Дитрих Вольф. Я хотел бы поговорить с вами лично. Когда бы вам было удобно со мной встретиться? Может, прямо сейчас?» Сергей несколько секунд соображал, что же от него нужно самому альпийскому волку, а потом ответил, «Да, сейчас мне вполне удобно. Я жду вас у ТП Круга в своем поместье». «Отлично, я буду буквально через минуту». Проговорил альпийский волк и разорвал связь. Сергей быстро вернулся назад, попутно дав команду Люси пропустить Карла Дитриха Вольфа через портал. Ему пришлось подождать буквально полминуты, как портал раскрылся, и альпийский волк ступил на пол его поместье. Он был совершенно такой же, каким он его помнил по разбирательству их с Лайзой Дела. Высокий худой мужчина в военной форме австро-германской армии без знаков различия с хищным выражением лица. В этот раз, правда, это выражение было смягчено несколько фривольной улыбкой. «Рад видеть вас живую князь!» – проговорил Карл Дитрих. «Где бы мы могли поговорить без помех?» «Думаю, у меня в кабинете», – задумчиво ответил Сергей. «Пойдемте наверх». «Может, вы просто передадите мне образ помещения, и мы сразу переместимся туда?» – спросил Карл Дитрих, кинув на Сергея острый взгляд. «Конечно», – ответил Сергей и послал альпийскому волку ментальный образ. С легким хлопком тот исчез, и Сергей последовал за ним. Когда Сергей переместился, Карл Дитрих Вольф с интересом разглядывал его кабинет. Он оглянулся на него, сделал пару шагов к двери, магически запер ее и одним движением наложил на стены пол и потолок охранной заклятия. «Простите, что я тут немного посвоевольничал», — извиняющимся тоном сказал он. «Но некоторые вещи я привык делать исключительно сам». Карл Дитрих подошел к Сергею на расстояние вытянутой руки и отвесил ему поклон, после чего сказал. «Князь, я просто не могу передать, как я вам благодарен». Лицо альпийского волка осветилось совершенно искренней улыбкой. «Знаете, вы просто сотворили чудо с Фридой. Я долгие годы не мог добиться ничего подобного, а вы всего лишь одним разговором сделали это. Но все же постарайтесь больше не делать ее покои недоступными». «Вы заставили меня немного понервничать». Сергей смутился от подобных откровений и ответил. «Я надеюсь, что таких разговоров с вашей женой у меня больше никогда не будет». «Ха-ха-ха! Браво, мой мальчик!» Альпийский волк заливисто рассмеялся. «Я тоже на это надеюсь». Отсмеявшись, Карл Дитрих смахнул слезу и добавил. «Знаете, князь...» «Я долго думал, как мне вас отблагодарить, и решил, что вам в вашем положении было бы неплохо немного подучиться управлять вашей невероятной силой. Мне вот в вашем возрасте пришлось все изучать самому, и не скажу, что это было так уж весело. Вы согласны, чтобы я немного позанимался с вами?» Сергей несколько секунд переваривал предложение альпийского волка, а затем проговорил. «Простите, эрцгерцог». Это несколько неожиданно. Я очень благодарен вам. Предложение просто невероятно заманчиво. Но все же мне необходимо некоторое время на принятие решения. Конечно, конечно. Я не думал, что вы так вот сходу дадите мне ответ. Такие вещи так не решаются. Я подожду столько, сколько необходимо. Пришлите мне зов, как только определитесь. Еще раз спасибо вам за все, что вы сделали. Пожалуй, не стану больше отвлекать вас от дел. Надеюсь, до новой встречи. «О, и не провожайте меня. Я вполне способен найти дорогу в бывшем поместье моего сына. До свидания». С этими словами Карл Дитрих Вольф растворился в воздухе. Сергей вызвал Люси и дал ей команду открыть для альпийского волка портал туда, куда он пожелает отправиться. После чего притянул к себе кресло и, закинув ноги на стол, стал размышлять. «Пожалуй, это отличная идея. Ведь Карл Дитрих не связан ни с Сигизмундой, ни с дедом». ну все же не знаю это слишком уж заманчивое предложение слишком боюсь как бы меня снова не решили использовать в темную как с прином, но с другой стороны с прином в результате все получилось очень даже неплохо, а учитель мне очень нужен нигде дуже идти на поклон нет этого я никогда не сделаю ни за что Сергей покачал головой и решил, что ему стоит посоветоваться еще с кем-нибудь, например, с Ильей, Милой и Лайзой. Да, это будет самым правильным в данном случае. Он уже и так наломал дров, самостоятельно решая свои проблемы. Узнать их мнение однозначно стоит. Сергей снял ноги со стола, встал, подвинул кресло назад и вышел из кабинета. или Мила и Лайза нашлись в малой гостиной. Мила сидела за роялем в центре и играла что-то из классики. Иллия сидела у окна и вышивала, периодически останавливаясь и прислушиваясь к музыке. Лайза оседлала стул, усевшись лицом к спинке, и тихонечко раскачивалась на нем в такт. Картина была настолько умиротворяющей, что Сергей, встав в дверях, замер, не решаясь разрушить атмосферу. Никто из девушек не обратил на него внимания. Мила полностью отдалась игре, а или и Лайза, похоже, плыли по волнам звуков, издаваемых роялем. Только когда Мила доиграла очередную часть, и Иллили заметила Сергея. «Сережа!» – воскликнула она, и, отложив вышивку, быстро подошла к нему и чмокнула его в щеку. «А мы тут слушаем, как Мила играет. Правда волшебно?» «Да, мне тоже очень понравилось», – ответил Сергей. Он подошел к слегка засмущавшейся Миле и, приобняв ее за плечи, быстро поцеловал в шею, после чего сказал «Мил, ты играешь просто чудесно!» Мила еще больше заолела и ответила. «Спасибо. Но на самом деле не так уж я хорошо играю. Не преувеличивай. Я даже и близко не дотягиваю до своего учителя». «А кто тебя учил?» – спросила Лайза, все так же покачиваясь на стуле. «Станислав Жарков», – ответила Мила, опустив глаза. «Это не тот Жарков, которого называли лучшим пианистом прошлого столетия?» – спросила подошедшая или приобнимая Сергея сзади. «Да», – смущенно ответила Мила, потупив глаза. «Но он уже давно не играет». Говорит, что стал слишком старым и руки уже не те. «Мило, мило», – покачав головой, проговорила или «Если ты играешь немного хуже Жаркова, то ты одна из лучших пианисток мира. Не принижай себя». «Да нет, куда там», – ответила Мила тихо. «Мастер все время на меня ругался и говорил, что я совершенно не умеха с кривыми пальцами». Сергей понял, что пора менять тему и сказал. «Вообще-то я к вам за советом пришел». После этих слов девушки повернули к нему головы и почти хором спросили, что случилось. Сергей вздохнул и, прикрыв дверь, рассказал им о визите альпийского волка. «Интересно», Интересно" – задумчиво протянула Лайза. «Предложение, конечно, очень заманчивое, но не слишком ли?» «Да, именно так», – в тон ей сказала Иллири. «Конечно, на первый взгляд у альпийского волка нет никаких причин желать тебе зла. Да и в серьезных интригах он никогда замечен не был, в отличие от его женушки. Но все же... «Я не очень-то ему доверяю. Я согласна с сестрами», — проговорила Мила. «Я, конечно, не очень-то во всем этом разбираюсь, но мне тоже это кажется подозрительным». «И у меня такое же чувство», — сказал Сергей, кивнув. «Но предложение очень заманчивое. Мне нужен учитель, и альпийский волк был бы отличным вариантом. Но я ему тоже не очень-то верю, хотя говорил он довольно искренне». «И что же ты решил?» С тревогой спросила Мила. «Ничего», — ответил Сергей. «Потому и пришел посоветоваться с вами. Может быть, вы заметите то, что я упустил». Девушки переглянулись друг с другом и улыбнулись. «Ты молодец», — сказала Ильич, мокнув его еще раз в щеку. «Ты все правильно сделал». «Пожалуй, нам нужна Мари», — задумчиво проговорила Лайза. «Мари?» — откликнулась Иллири. «Твоя секретарша». «Да, именно она», — кивнув, ответила Лайза. «У Мари отлично получается выдавать рекомендации в подобных неоднозначных ситуациях. Она очень редко меня подводила». «Ну, хорошо. Если ты ей доверяешь, то не вижу причин, чтобы не посвятить ее в это дело», проговорила Элири. «Я ее сейчас позову», сказала Лайза, и взгляд ее слегка затуманился. Мари появилась буквально через минуту. Она поприветствовала всех присутствующих, после чего Сергей еще раз пересказал свой разговор с альпийским волком. Мари выслушала его очень внимательно, а затем стала задавать целую кучу уточняющих вопросов. Ее интересовали самые незначительные подробности, интонация голоса, поза, жесты и еще много всего. Наконец, минут через двадцать Мари перестала терзать Сергея и задумалась. Примерно через полминуты она сказала. «Конечно, это все еще может быть ловушкой, но мне кажется, что предложение Карла Дитриха Вольфа было искренним. Он точно не желает вам зла, князь». И хотя почти наверняка у него есть в этом какой-то свой интерес, но никакой явной опасности вам не угрожает. Ты хочешь сказать, что Сергей может принять его предложение?» Спросила Лайза удивленно. «Да, я почти уверена, что альпийский волк будет князю Михайлову хорошим учителем, хотя полностью расслабляться я бы все же не советовала». В гостиной повисла тишина. «Тогда так тому и быть», — проговорил Сергей. «Мне нужен учитель». а стопроцентной безопасности быть просто не может. Мне придется ему доверять, иначе вся эта затея будет бесполезной тратой времени». «Будь осторожен», – покачав головой, сказала Элили. «Не очень-то мне это нравится, но будем надеяться, что все обойдется». В этот момент Мила порывисто обняла его и тихо прошептала. «Береги себя, пожалуйста». Сергей усмехнулся, обнял Милу в ответ и сказал. «Да ладно вам, вы меня как будто на войну провожаете». «Ничего со мной не случится, я же все-таки супер!» Мари строго посмотрела на Сергея, покачала головой и проговорила. «Суперы вовсе не неуязвимы, к сожалению, как, впрочем, и остальные псимаги. Но я думаю, что никакой смертельной опасности вам не грозит. Максимум вас попытаются втянуть в какую-нибудь хитрую интригу». «Уже хорошо», – вздохнув, сказал Сергей. «Спасибо, Мари, вы нас успокоили». «Рада служить», – ответила Мари, делая реверанс. «Мари». «Ты свободна», – проговорила Лайза, улыбнувшись ей и кивнув. «Тогда я удаляюсь, госпожа», – сказала Мари и вышла из гостиной. Сергей дождался, когда Мари закрыла дверь и сказал, «Пожалуй, я тоже пойду. Пошлю зов Карлу Дитриху и договорюсь о первом уроке». «Иди, иди», – задумчиво сказала Илли. «А мы тут еще посидим, послушаем, как мило играет. Ее музыка просто чудесна». Сергей кивнул и вышел за дверь. Разговор с Карлом Дитрихом оказался коротким. Точную дату они так и не назначили, так как у эрцгерцога оказалось довольно много дел. Но он заверил Сергея, что в ближайшую пару дней постарается найти для него время и обязательно пришлет ему зов. «Не совсем то, что я хотел услышать, но лучше, чем ничего», – подумал Сергей, соглашаясь. Он решил зайти проведать кайши перед вечерней тренировкой. В комнате кайши все было по-прежнему. Тихо пищала аппаратура, а кайши все так же лежала на кровати без движения. закрыв глаза, укрытая белым одеялом. Сергей вздохнул и присел на табурет, взяв ее за руку. «Каиши, знаешь, мне только что сделали очень заманчивое предложение. И кто, как ты думаешь? Ни за что не догадаешься. Сам Карл Дитрих Вольф. Он предложил поучить меня псимагии в благодарность за налаживание отношений с его женой Фредерикой. И знаешь, я согласился. Конечно, это может быть ловушкой. Но Марии, секретарша Лайз, выслушав меня, сказала... что вероятность этого весьма мала, и максимум меня могут втянуть в еще одну интригу, а от этого вообще никак застрахованным быть нельзя. Эх, как же я от этого устал. Вроде бы я супер, и все проблемы должны решаться одним махом, а ничего подобного не происходит. Ладно, не буду я тебя грузить своими проблемами, выздоравливай, а я пойду позанимаюсь». Сергей положил руку Каиши на кровать и, вздохнув, вышел из ее комнаты.